Глава десятая, содержащая разные материи, может быть и натуральные, но низкие. Читатель благоволит припомнить, что мы покинули мистера Джонса в начале этой книги на пути в Брестоль, когда он решил попытать счастье на море, или лучше сказать, бежать от злосчастья на суше. Случилось, вещь не слишком необыкновенная, что проводник, взявшийся указать ему дорогу, Книшесту сам плохо знал её, поэтому, сбившись с правильного пути и стесняясь расспрашивать, он zig-zag'ил то вправо, то влево, пока не наступил вечер и не начало темнеть. Джонс, догадываясь, в чём дело, поделился с проводником своими опасениями, но тот уверял, что они на правильном пути, прибавив, что странно было бы ему не знать дороги в Бристоль. Хотя, правду говоря, Было бы более странно, если бы он её знал, не проехав по ней ни разу в жизни. Джонс не питал слепого доверия к проводнику и потому по прибытии в какую-то деревню спросил у первого встречного поселянина, действительно ли они едут по направлению к Брестолю. "Да откуда вы?" спросил крестьянин. "Это всё равно поспешно ответил Джонс. Я хочу знать, действительно ли это дорога в Брестоль?" "Дорога в Брестоль?" повторил почёсывая затылок крестьянин. Э-э. Я думаю, с ходу по этой дороге вам вряд ли добраться к ночи в Бристоль. Так сделай милость, приятель, укажи настоящую дорогу, обратил Джонс. Да вы, сударь, должно быть, бог знает, где сбились с пути, отвечал крестьянин. Эта дорога ведёт в Глостер. А такая же дорога ведёт в Бристоль. Да та, по которой вы едете, только в обратную сторону. Так значит, нам надо повернуть назад? сказал Джонс. Да, назад. Ну, а когда мы доедем до вершины вон той горы, куда нам поворачивать? Затем же поворачивать. Вам надо держать всё прямо. А мне помнится, там две дороги, одна направо, другая налево. Ну да, возьмите вправо, а потом вступайте прямо. Помните только, что сперва надо повернуть направо, а потом налево, а потом снова направо, и там будет Господский дом. Проедете его, так держитесь всё прямо и поверните налево. Тут к ним подошёл другой крестьянин и спросил: "Куда едут джентльмены?" Получив от Джонс ответ, он также сначала почесал затылок, а потом опёрся на палку и сказал, что они должны держаться по правой дороге в милю или полторы, или около того, а потом круто повернуть налево, и дорога приведёт их прямо к мистеру Джону Бирнсу. "А кто такой этот мистер Джон Бирнс?" спросил Джонс. Господи, воскликнул крестьянин. Неужто вы не знаете мистера Джона Бирнса? Да откуда вы? Эти два крестьянина почти истощили терпение Джонса, когда к нему подошёл просто одетый, благообразный человек, оказавшийся квакером, и сказал: "Я вижу, друг, ты сбился с дороги. Ты послушай мой совет. Не старайся разыскивать её ночью. Уже почти совсем стемнело, держаться правильного пути будет трудно. Кроме того, между этой деревней и Бристолем недавно было несколько грабежей. Вот здесь рядом есть призовочный постоялый двор, где ты можешь прекрасно подкрепиться и дать отдых и себе, и лошадям до утра. Кватер. Сеть такватеров возникла в Англии в середине XVIII века. Основателем её считается сапожник Джордж Фокс. Слово «квакер» значит «трясущийся». В сердце получило это название потому, что члены ее во время религиозных обрядов доводили себя до судорог. Эпизод с «квакером» введен фильдингом с целью осмеять ханжество и лицемерие этих святош. Джон не заставил себя долго уговаривать, согласился переночевать, и доброжелатель проводил его на постоялый двор. Хозяин чужего гостя учтивый, выразил надежду, что гость извинит его, если не найдёт больших удобств, потому что жена его ушла из дому, заперла почти всё на замок и унесла ключи с собой. Дело в том, что их любимая дочь только что обвенчалась и утром уехала с мужем, причём они вместе с манашей почти дочисто обобрали дабрека, увзяв с собой и вещи, и деньги. Хотя у хозяев было несколько детей, но все заботы матери были направлены только на любимицу, и чтобы ей угодить, она охотно готова была пожертвовать остальными детьми с мужем в придачу. Хотя Джонс вовсе не был расположен проводить время в обществе и предпочитал бы остаться один, однако он не мог отделаться от честного квартира, который тем настойчивее хотел посидеть с ним что и по лицу, и по поступкам молодого человека заметил, что тот опечален, и надеялся в простоте сердечной немного развлечь его своей беседой. Проведя с Джонсом несколько времени так, словно бы они находились на одном из безмолвных собраний секты, честный Квакер почувствовал в себе движение какого-то духа, вероятнее всего духа любопытства, и сказал — Друг, я вижу, тебя постигло какое-то тяжёлое бедствие. Прошу тебя, ободрись. Может быть, ты потерял друга? Если так, то вспомни, что все мы смертны. Зачем тебе печалиться, если печаль твоя не принесёт твоему другу никакой пользы? Все мы рождены для скорби. У меня есть свои горести, так у тебя, и вероятно, даже более тяжкие. Хотя я получаю 100 фунтов чистого годового дохода которых для меня вполне достаточно. Совесть, благодарение Богу, ни в чём не упрекает меня. Здоровье хорошее, долгов нет, и никого я не обидел. А всё же, друг, я был бы очень огорчён, если бы оказалось, что ты столь же несчастен, как я. Кватер заключил свои слова глубоким вздохом, и Джонс отвечал ему: "Мне очень жаль, сэр, что вы так несчастны, какова бы ни была причина вашего несчастья". Ах, друг мой, сказал квартер, причиной его моя единственная дочь, моя единственная отрада на земле. На этой неделе она бежала от меня и вышла замуж без моего согласия. Я присмотрел для неё подходящую партию, человека порядочного и состоятельного, но она, конечно, пожелала сделать выбор сама и ушла с молотчиком, который гроша не стоит. Если бы она умерла, так полагаю, умер твой друг. Я был бы счастлив. Это очень удивляет меня, сэр, сказал Джонс. Разве не лучше для меня умереть, чем быть нищенкой, возразил Квакер. Ведь как я сказал, у молодца гроша нет за душой, и понятно, от меня и тоже нечего ожидать, ни одного шилинга. Вышла замуж по любви, так и живи любовью, если можешь. Вынеси свою рыбу с на рынок, и посмотришь, дадут ли за неё серебра или хотя бы медный грош. Вам лучше знать ваши заботы, сэр додал джонс. Должно быть, они давно задумали обмануть меня, потому что знакомы друг с другом с детства, продолжал Квакер. Я всегда проповедовал ей против любви, тысячу раз говорил, что всё это блажь и нечестие. Хитрая девчонка делала вид, будто слушает меня и презирает всякую плотскую похоть. И всё же кончилось тем, что упархнула через окно со второго этажа. Я, правда, сказать, начал немного подозревать её. И запер на замок, собираясь на следующее утро венчать с тем человеком, которого для неё выбрал, но она в несколько часов разрушила все мои надежды и бежала со своим милым, который времени не терял, потому что не прошло и часу, как они уже стали мужем и женой. Только дурное дело к добру не приведёт. По мне пусть голодает, пусть просят милостыню или воруют, я не дам им ни гроша. При этих словах жонс быстро поднялся и сказал: Пожалуйста, извините меня. Я очень просил бы вас оставить меня одного. Полный друг сказал плакир: "Не предавайтесь печали. Вы видите, на свете и кроме вас есть несчастные. Я вижу, что на свете есть безумцы, глупцы и подлецы", отвечал Жорж. "Позвольте дать вам совет. Верните к себе вашу дочь и зятя, и не будьте единственной причиной несчастья той, которую по вашим словам вы так любите. Верните её с мужем" сказал Квачер. Но да я скорее приглашу к себе в дом двух самых заклятых врагов своих. Если так и вступайте сами домой или куда вам угодно, сказал Джонс, потому что я не желаю больше оставаться с вами. Хорошо, вдруг отвечал Квачер. Я никому не собираюсь навязываться. С этими словами он опустил руку в карман, как бы с намерением достать денег, но Джонс довольно бесс церемонно вытолкнул его из комнаты. Рассказ Широкополой шляпы так глубоко взволновал жонса, что он слушал его с каким-то диким выражением во взгляде. Широкополая шляпа прозвище, полученное квакерами за их головной убор, который они ни перед кем не снимали. Честный квакер это заметил и сопоставив с совсем поведением жонса, вообразил, что его собеседник не в своём уме. Претом он не обиделся, а напротив, проникшись состраданием к человеку, находившемуся в таком горе, высказав своё предположение хозяину, квартир попросил его обращаться как можно заботливее и учтивее со своим постояльцем. "Нету уж ухаживать за ним я не стану", отвечал хозяин. "Хоть он и в расшитом жилете, а такой же барин, как и я. Это человек без рода без племени, его воспитал один богатый скваир" тридцати милях отсюда, а теперь выгнал вон из дому. Не за доброе дело, надо думать. Я его выпровожу отсюда как можно скорее. Если он не заплатит, я, пожалуй, еще дешево отделаюсь. В прошлом году вот такой же гусь тащил у меня серебряную ложку. — Что ты толкуешь о каком-то безродном, Робин, — удивился твакер, — ты, должно быть, принимаешь этого человека за кого-нибудь другого. — Нисколько, — возразил Робин. Мне сказал это его проводник, который его хорошо знает. Действительно, заняв своё место у кухонного огонька, проводник немедленно поделился с находившимся на лицо обществом всем, что знал или слышал относительно Джонса. едва только Кватер получил подтверждение от проводника, что Джонс, бедняк тёмного происхождения, так всё его сострадание к нему пропало. И этот простой, честный человек вернулся домой в столь сильном негодовании по случаю обиды, полученной от такого ничтожества, словно был, по крайней мере, герцогом. Хозяин проникся к своему постояльцу не меньшим презрением, и потому, когда Джонс позвонил, чтобы ему приготовили постель, ему отвечали, что никакой постели не будет. Помимо презрения к постояльцу за его безродность, Робин заподозрил его ещё в намерении выждать благоприятную минуту и обокрасть дом. По правде говоря, ему нечего было опасаться на этот счёт, потому что жена и дочь из благоразумной предосторожности уже очистили помещение от всякой движимости. Но он был от природы подозрителен, и это качество особенно усилилось в нём после пропажи ложки. Словом, страх быть оборованным совершенно вышиб у него из головы. Он и решительное соображение, что ворочать в доме было нечего. Убедившись, что постели ему не будет, Жанс приспокойно расположился в просторных камышовых креслах, и сон, ещё недавно бежавший от него в гораздо лучших покоях, великодушно посетил его в этой убогой каморке. Что же касается хозяина, то он был так ум страхи, что даже не ложился. Он вернулся в кухню и сел к очагу, откудом мог надзирать за единственной дверью в комнате или вернее дыру, занимаемую джонсом. Удрать же из неё через окно не могло ни одно живое существо крупнее кошки.